«Один, совсем один. В субботу, когда я пришел из школы, папа и мама позвали меня в гостиную. Ведь у них был растерянный». «Николя», — сказал папа, — «сегодня вечером мы ужинаем у Тартино. «Класс!» — закричал я. «Я правда очень люблю ужинать в гостях. А месье и мадам Тортино очень классные. Один раз мы были у них ели пироги, а месье Тортино дал мне посмотреть книги с шикарными картинками». «А дело в том, Николя, — сказала мама, — что ты с нами не пойдешь? Тебе будет очень скучно, детей там не будет, одни взрослые...» «Я тоже хочу пойти! — закричал я. «Послушай, Николя! — сказал папа. Мама же объяснила, у Тортино тебе не будет интересно». «Будет, будет! — ответил я. — Я стану смотреть книжки с картинками!» «Книжки с картинками? — удивился папа. «Какие книжки с картинками?» «Ладно, Николя, хватит пререкаться, это ужин для взрослых, короче, все». «Тогда я заплакала и сказала, что это нечестно, что я никогда никуда не хожу по вечерам, что с меня хватит и что если я не пойду к тортину, то никто не пойдет. Но правда, я так не люблю, когда папа и мама уходят без меня». «Прекрати!» «Закричал папа». «В конце концов, так устроена жизнь». «Послушай», — сказала мама, — «может быть...» «Нет, нет и нет», — закричал папа. «Мы приняли решение, менять его я не собираюсь». «Мы идем ужинать к Тортино, а Николя останется дома. Он уже большой мальчик». «Если я большой мальчик, я могу идти ужинать к Тортино», — сказал я. Папа встал с кресла, хлопнул руками и взглянул на потолок, шумно втягивая носом воздух. «Николя», — сказала мама, — «папа прав. Ты уже достаточно большой и можешь оставаться дома один». «Как это один?» — спросил я. «Ну вот так», — ответила мама. «Нам никого не удалось найти, кто бы посидел с тобой» но мы уверены, что наш Николя мужчина и не будет бояться. «Обычно, когда папа и мама по вечерам уходят, кто-нибудь приходит присмотреть за мной. А несколько раз меня отправляли на ночь к тете Доротея. Я впервые должен был остаться дома один. Ночью, как взрослый». «Ну, ладно-ладно», — сказал папа. «Не устраивать драму. Пусть Николя привыкает, что он больше не младенец. Наверняка его друзья уже оставались одни дома. И все с ними было в порядке. Верно, Николя?» — Ну, — сказал я, — Клотер иногда остается один. Его родители позволяют ему смотреть телевизор. — Вот видишь, — сказал папа. — Но у меня-то нет телевизора, — сказал я. — Да, конечно, — сказал папа. — Но я же не могу пойти и купить телевизор прямо сейчас. — А почему? — спросил я. — С телевизором было бы классно. Будь у нас телевизор, я бы спокойно оставался ночью один. У Клотера-то есть телевизор? — Николя, — сказал папа. «О телевизоре мы поговорим в другой раз, ты не против?» «А можно мне пойти к лотеру посмотреть телевизор?» Спросил я. «Может быть, это выход?» Сказала мама. «Можно позвонить ему. и...» «В конце концов, это смешно!» Закричал папа. «Николя останется один. Ничего страшного в этом нет. Он должен научиться вести себя по-мужски». Я был страшно горд, что я мужчина, а в понедельник будет что рассказать ребятам. И потом Николя... — сказала мама. — Если ты будешь умницей, завтра мы сходим с тобой в кино. — В нашем кино отличный фильм про ковбоев, — сказал папа. — Ты будешь ужинать один на кухне, — сказала мама. — Я накрою тебе стол с красивыми салфетками, как для гостя, и приготовлю тебе, угадай что, жареную картошку, а на десерт будет шоколадный торт. — Да, месье. — И ты сможешь порисовать в кровати, — сказал папа. «Цветными карандашами?» — спросил я. «Цветными карандашами?» — засмеялся папа. Тогда я высморкался, засмеялся, а мама тоже засмеялась, поцеловала меня, сказала, что я ее большой мальчик, папа погладил меня по голове, сказал, что ему не терпится завтра посмотреть этот знаменитый кобойский фильм и что он не удивится, если в перерыве нам захочется полакомиться мороженым. В общем, все было классно. Я пошел играть к себе в комнату. Папа ничего не сказал про уроки, как он обычно делает. А потом пришла мама и сказала, чтобы я умывался и надевал пижаму, потому что ужин скоро будет готов. И я пошел ужинать. Я очень люблю ужинать на кухне. Это совсем по-другому. А к фруктам и бифштексу мама дала мне, угадайте что? Лимонада. Шоколадный торт был отпадный. Я съел целых три куска. После ужина я играл в гостиной, пока папа с мамой одевались. А потом пришла мама. Такая красивая в синем платье, которое она надевает, когда идет в гости. И сказала, что пора баньке. «Еще рано!» — сказал я. «Николя, давай без историй!» — сказал папа. Он вошел в полосатом костюме и праздничной рубашке, жесткой при жесткой. «Мы спешим, а ты пообещаешь, что будешь вести себя, как большой мальчик!» «Ну, конечно, конечно!» — сказала мама. «Не надо кричать, Николя пойдет в кровать один. Правда, Николя?» Тогда я пошел в свою комнату, папа и мама пошли за мной, и когда я лег в постель, папа дал мне бумагу, а мама — карандаши. — Ну вот, Николя, — сказал папа. — Я написал тебе номер телефона от Тортино. Если что, можешь позвонить им. — Не вставай, не играй с газом и электричеством, — сказала мама. — И не открывай краны, — сказал папа. — Если в дверь позвонят, не открывай, пока не спросишь, кто это, — сказала мама. — И главное, не бойся, — сказал папа. — И засыпай побыстрее сказала мама. «Не рисуй слишком долго». «И хороших тебе снов», сказал папа. «Господи», сказала мама папе. «Я все же думаю, может... Пошли, пошли, пошли», сказал папа маме. «Мы уже опаздываем, пора выходить». Папа и мама поцеловали меня, выходя из моей комнаты. Мама обернулась и поглядела на меня. Папа взял ее за руку, и потом я услышал, как они внизу закрывают входную дверь. Я нарисовал кучу парусников, а потом не захотелось спать. Тогда я положил бумагу и карандаши на ночной столик, погасил свет, закрыл глаза. И я был на большом парусном корабле, а месси Тартино меня очень рассмешил, потому что тряс большим колокольчиком. А потом он принес мне книгу с картинками, которая была больше его, и стал трясти меня. И когда я открыл глаза, то увидел рядом с собой мамино лицо, очень испуганное. «Николя, Николя, очнись!» — кричала она. «О, Боже, он в порядке!» А папа, который стоял позади мамы, вытер лицо рукой и спросил меня... «Цыпленок мой, ты что, не слышал, как звонит телефон?» Не, а что?» — сказал я. «Я дозванивалась до тебя, чтобы узнать, все ли в порядке», — сказала мама. «Ну что?» — сказал папа маме. «Я же говорил тебе, что он спокойно спит. Мы даже не доели ужин. Какая же ты мнительная!» «Знаешь, у тебя вид тоже был не слишком уверенный», — сказала мама. «Что ж, паника легко передается», — сказал папа. «Ладно, пойду позвоню Тортину. Надо извиниться и сказать, что все в порядке. А раз уж я остался без десерта, заодно съем кусочек шоколадного торта». И мы спустились на кухню, папа, мама и я. Мы доели торт. Мама сварила кофе, а я выпил стакан молока. Потом папа закурил сигарету, засмеялся, потрепал мои волосы и сказал... «Знаешь, Николя, если подумать, выходит, это мы еще недостаточно большие, чтобы оставлять тебя одного».